Глава восьмая Новые чертоги Великой Гильдии Телеграфистов в некотором роде были обращены окнами на восток и запад одновременно, был лучи рассвета и заката пронзали их насквозь. Здание, возведенное посередине бульвара Вакстов, оказалось висящим на проволоке. Обман зрения возникал благодаря отражениям Лондона во множестве огромных стеклянных панелей, расположенных под углом. Халлам Тауэр частенько висела там, «Танцующая игла», как мотивная пирамида Большого Вестминстерского парка, в отраженном виде, выглядевшая хрупкой. Чертоги фигурировали в маршрутах всех новейших путеводителей по Лондону. Птицы врезались в них, думая, что видят перед собой продолжение неба. Для Элис здание стало воплощением множества амбиций ее гильдии. Оно было решительно современным, воодушевляющим, прозрачным и одновременно надежным, отлично спроектированным. Однако начало войны усложнило строительство. Многие контракты на внутреннюю отделку и украшательство так и остались невыполненными. Из-за нерешенных внутренних проблем и неправильного использования кое-каких пространств чертоги превратились в памятник этому вооруженному конфликту. Она стояла на балконе своего кабинета. Прошла неделя после того, как до нее дошли новости о странном аресте Ральфа и еще более странном исчезновении. Она была не в настроении обмениваться любезностями с подчиненными. Балкон был стеклянный, пронизанный заклинаниями и хрустальными нитями. Элис словно парила в пустоте без опоры. Лондон внизу был синим, серым и золотым. По улицам двигались крошечные машинки. Деревья были пламенными перьями Феникса. Она мечтала о чем-то вроде этого давным-давно, в доме тетушки у водопада, когда еще была заурядной Элис Боудли Смарт. Но, по правде говоря, повседневная рутина Вильгрант Мистрис Элис Мейнелл ее частенько утомляла. Элис выдохнула облачко пара. Она бы облокотилась на холодные перила, но стекло было слишком острым. В 11 была назначена встреча с Верховным командованием, и Виллигрантмистри знала, что все уставятся на нее вопросительно. Жизнь — ужасно несправедливая штука. Даже материнская боль, которую она испытывала, думая о единственном сыне, больном и беззащитном, скитающемся по разоренной войной земле, ибо Элис не сомневалась, что Ральф еще жив, казалось жалкой тенью ее прежних чувств. Ни солнечный свет, ни прекрасный вид на город, ничто не трогало ее с былой силой. Глубоко в костях засела боль. В голове роились смутные мысли и чувства, ее красота увидала. Конечно, все по-прежнему твердили, что она изумительно, изящна, элегантна, и эту фразу Элис ненавидела сильнее прочих, необычайно хорошо сохранилась но ее сравнивали не со смеющимися юными дебютантками, а с гарпиями и раздувшимися морскими чудищами, ошибочно полагая, что они того же возраста, что и Вильгрант Мистрис Мейнл. Ощутив некий дискомфорт в руках, она оторвала ладони от хрустального поручня и поняла, что сжимала его слишком сильно, до крови. Всего лишь поцарапалось, однако зелья и тональные кремы, которые Элис тщательно наносила на все тело, размазались и потекли. Она присмотрелась к обнаженной плоти в дневном свете. Это была уже не совсем плоть. Скорее, подтаявший лед и солнце поздней осени сияло так ярко, что Виллигрант мистри смогла разглядеть и свои кости, которые выглядели весьма неплохо, если принять во внимание, какую боль они ей теперь причиняли. Впрочем, они тоже показались чуть-чуть прозрачными. Совсем не похоже на ту почти мгновенную перемену, которая однажды по ее вине случилась в Баттерсе с бедолагой Сайлусом. Надо же, совсем забыл его фамилию. Но кумулятивное отравление эфиром, согласно большинству тематических книг, прочитанных ею поныне, случалось не реже, чем единовременная катастрофа. Она объясняла свое состояние в основном многолетним использованием заклинаний саквояжа, а еще, возможно, инверкомбом и опасными экспериментами по развоплощению, начавшимися тем летом, и отголосками падения, которые ее чуть и не убили. Она с интересом читала старинные тексты, в которых измененные были описаны как монстры, ведьмы, гоблины и демоны. В те времена их сжигали или изгоняли из общества, позже стали клеймить, заковывать в цепи и использовать те необычные заклинательские способности, которыми они иной раз обладали. Судя по всему, во время этой войны происходило то же самое, особенно на Западе, который, конечно, имел преимущество в виде прямых поставок из Айнфеля. И все-таки цветистые байки и мифы о жизни некоторых подменышей вызывали немалый интерес. Например, о Белозлате, которая, как говорили, привела нищих и обездоленных к самым вратам Лондона во время войны за воссоединение, а потом ее предали и сожгли на костре. Приближалось время встречи с Верховным командованием, и Элли знала, что для этого придется вернуться в кабинет и заново нанести макияж. На самом деле было бы забавно однажды впорохнуть в зал заседаний, и пусть бы они увидели, во что она превращается. Конечно, она никогда не думала, что в старости будет обычной «мразматичкой», Но ну и насколько хуже, иной раз спрашивала себя Вильгранта Мистрис, изучая почти исчезнувшую отметину на запястье, была бы жизнь избранной, измененной. Несомненно, Элис начала ощущать кое-какие преимущества нового состояния. Ее слух слабел, но вместе с тем она иной раз слышала то, о чем люди, судя по изумленной реакции, говорили лишь мысленно. Разумеется, это усилило слухи о ее легендарной проницательности, и еще магия все сильнее взывала к ней. Эфир, этот город и все, живущие в нем, уходящие на запад сеть телефонных проводов, проложенных ее собственной гильдией, все это как будто невыразимым образом пело, обращаясь к Эллис. Тем не по сезону ярким ноябрьским утром перед Верховным командованием предстала гораздо более собранная, энергичная и, несомненно, жизнерадостная Вельгрант Мистрис, чем мог бы предполагать любой участник заседания. Если вера в нее и стала меньше, Если и возникло ощущение, что она уже не та поразительно умная и наделенная зрелой красотой женщина, вызывавшая восхищение и скрытую похоть, все это рассеялось под дерзким взглядом ее голубых глаз, которым она с улыбкой окинула зал. Даже прискорбная история с ее сыном, с каким достоинством она приняла случившееся, скорее усилила ее позиции, а не наоборот. И все-таки даже в такой ситуации по поводу ее предложения должны были возникнуть вопросы – Кто-то должен был возроптать. Они не сомневались в ее таланте. Каждый в отдельности слишком хорошо ее знал и был ей слишком многим обязан. Не существовали или, по крайней мере, должны были существовать практические соображения секретности и субординации, которые следовало учесть. Но за окнами сияло солнце, и Элис Мейнел тоже сияла. Даже циники, коих за длинным столом оказалось большинство, были несказанным образом тронуты ибо они насытились по горло этой войной, смертями и хаосом и в глубине души задавались вопросом, стоило ли ради проблем со свободной торговлей, налогами, рабством и местным влиянием идти на такие жертвы. Они также опасались, что население в целом воспротивится продолжению войны, если она не закончится намного лучше и быстрее, чем ныне представлялось вероятным, и что справляться с этим народным протестом придется им». И вот вельгрант-мистрис Элис Мейнелл заявила о готовности отправиться на запад и либо захватить, либо уничтожить незаживающую рану, в которую превратился Херрифорд. И когда Элис вскинула руки, ее волосы засияли чистейшим серебром, а вся она вознеслась на крыльях надежды и стремлений, невесомое словно здание, которое сама же и сотворила. Присутствовавшие ощутили, что им открылась истина, утраченная на протяжении нескольких лет войны, на истощение.